Миккан стадия 37. Это было первое место в сезоне хадж, где 12 человек пообещали ему верность, и они вернулись, чтобы позвонить своим людям.